Глава 3 «Стой перед каменным зеркалом». Из черной тетради. Под вечер, наконец, оказались в Робинхорсте. Небольшой деревней в нескольких километрах от Зоненштайна. Операция назначена на седьмое. Раньше не получится. Проблема с топливом. Коньяк, должно быть, скоро прожжет мне нутро насквозь. Бедняга Франц сильно переживает. что я теперь каждую ночь провожу наедине с бутылкой. Далеко не самая подходящая пора, дабы признать, что в последнее время по окраинам рассудка бродит нечто слишком напоминающее, я не подберу другого слова – ужас. Своего рода подведение итогов. Невзирая на то, что все возможное предусмотрено, и тем не менее, будто момент истины. Хотя, если кому-то там и откроется истина, так только лишь Гобровский. Тоже мне, светоч древней мудрости. Габровский видите ли, считает, что мне удалось уничтожить стражей зеркал, которые, мол, иначе не пустили бы меня к капищу. Тех самых мифических черных волков, или кто они там. Какая чушь. Но знаешь, а чего то мне не по себе, хотя к кому я обращаюсь. «Зачем? Ты же никогда не возьмешь в руки эти записки. Я никогда больше тебя не увижу, свою величайшую в жизни ошибку и свой первый успешный эксперимент по корректировке сознания. Будь я проклят!» Звонил генерал Зельман. «Альрих, я очень надеюсь на ваше благоразумие. Делайте лишь то, что в ваших силах, и не более того, а то знаю я вас». Я попытался убедить его, что беспокоиться не о чем, но я и сам в это, по правде говоря, не очень-то верю. А еще Зельман сказал, «Мне вот Бог не дал сыновей, а для меня было бы величайшей честью быть отцом такого сына, как вы». Именно так. А я на это ничего ему не ответил. Не нашел, что ответить. Хотя как раз что-то в этом роде мне очень-очень нужно было услышать. Мне взбрело в голову, будто следует побывать на капище одному, прежде чем все это начнется. И спросить благословение, что ли? Подъехал туда уже затемно и долго не выдержал. Запредельная тишина этого места будто смычком водит по нервам. Стоит ли дальше обманываться, говоря себе, что ничего не изменилось? С тех пор, как я выложил перед Гиммлером первый набросок операции, зеркала безмолвствуют. Молчание их то обнадеживает меня, то пугает. Я по-прежнему не чувствую больше того таинственного, пронзительного взгляда, что ощущал прежде, когда приходил на капище. Все это время, всякий раз, приходя на капище или в лабораторию, я всматривался в зеркала и видел глухой, безжизненный камень или смутную тень в глубине тусклой стальной поверхности, тень, принадлежащую тому, с кем я боюсь встретиться взглядом. Тому, кто первый шагнет в мир, где будет править Великая Германия. Вот где кроется и истинный ужас. Но я все равно должен довести это дело до конца. Должен. Да поможет мне Бог. Рабинхорст. Тюрингенский лес. 3 ноября 1944 года. Это была последняя запись. Штернберг еще раз перечитал, мрачно усмехнулся. «Шелуха! всё, шелуха!» «Кому адресовано? Зачем писал? Только одному человеку на свете он дал бы все это прочесть. Дане. Но это уже не важно». Штернберг задумчиво посмотрел на небольшую тетрадь в матово чёрном переплете, медленно поворачивая ее в руке. Под его взглядом по верхнему обрезу растекся огонь. Когда пламя немного окрепло, Штернберг бросил тетрадь в камин и отошел к окну. К черту эти записи! В новом времени никому в них не будет надобности. Уж ему-то точно. Он знал, что в назначенный срок суждено навсегда переродиться не только его родине, но и ему самому. Вечерние сумерки разразились холодным дождем. Штернберг смотрел в низкое небо и чувствовал бесконечное равнодушие ко всему на свете. Все стремления, все желания остались в прошлом. Впереди была каменная стена долга. Хотя нет, одно желание у него еще имелось. Совершенно неосуществимое. Как жаль, что он когда-то уничтожил все лишние экземпляры той фотографии Даны, что предназначалось для ее швейцарского паспорта. Надо было оставить одну, вложить ее в эту черную тетрадь, никто бы и не узнал. И глядеть иногда на маленькую карточку в самый глубокий и глухой час бессонницы, может быть, становилось бы немного легче. Можно было бы сейчас посмотреть свои ученицы в глаза, напоследок, прежде чем отпустить ее от себя окончательно. Крепкие белые листы и тетради горели плохо, Огонь неспешно перелистывал их, обгрызал по краям, пробуя на зуб то одну то другую страницу. Франц, зашедший в комнату сообщить шефу, что ванна готова, разглядывал ровные шеренги элегантных черных строчек. Штернберг всегда писал черными чернилами на золотисто подсвеченных листах. Штернберг не обращал на Франции никакого внимания, будто вовсе его не слышал. И тогда, спустя целую минуту сомнений, В порыве жалости к упорно не сдающимся огню письменам Франц схватил кочергу и выгреб из углей, обгоревшую по обрезу тетрадь. Нехотя, гладавший ее огонь, вконец конец обессилел, съежился и потух. Франц ожидал гневного окрика. Штернберг, без труда читавший его мысли, обычно мгновенно узнавал обо всех его намерениях. Но на сей раз офицера будто бы вовсе не было в комнате. хотя он стоял всего в нескольких шагах. Отрешенное молчание Франц воспринял как полное равнодушие к судьбе злополучной тетради и взял ее в руки. Каллиграфическая стройность и четкость, аскетическая поджарость строчных букв и неприступная роскошь заглавных. Эти записи в глазах преданного ординарца были словно некой частью Штернберга, от которой тот вздумал по одному ему ведомой причине избавиться. Франц помедлил, глядя в спину офицеру, и нарочно думая про тетрадь. Не дождавшись от безучастно смотревшего в окно Штернберга ни слова, Франц вышел из комнаты. Он решил носить эту небольшую тетрадь при себе до тех пор, пока Штернберг не вспомнит о ней. Наверняка ведь когда-нибудь вспомнит и пожалеет, что бросил в огонь. Характер своего шефа Франц считал абсолютно непостижимым. Тем не менее, Некоторые его стороны изучил довольно хорошо.